Догнал в несколько шагов, вернее, прыжков. Пошел рядом, обхватив голые локти ладонями. Так и вышел в прохладную ночь в футболке. Ничего, сейчас согреется. Сэмми прибавила шагу. Они шли молча, быстро, словно соревнуясь или испытывая друг друга. Кто сдастся? Запросит пощады первым. Сэмми косилась на спутника. Раскрасневшееся лицо сосредоточено. Напряженным взглядом осматривает проулки и шевелящиеся тени кустарников и деревьев. Готов ее защищать? Еще пара перекрестков и я дома. Первые слова за сорок минут, но Лоу только молча кивнул принял к сведению. Хорошо еще не вскричал «Аллилуйя!». Вот что с ней не так? Впервые в жизни парень провожает ее до дому и при этом только мечтает поскорее втолкнуть в дверь и удрать. Сэмми выскочила на чертов перекресток и тут же шарахнулась обратно. Хорошо, копы, стоявшие с погашенной мигалкой и фарами, смотрели в другую сторону. Вот же засада. Во всех смыслах. «Что там?» Сэми подпрыгнула не от прозвучавшего вопроса, от того, что Лоу выдохнул его в самое ухо. Покрутила пальцем над головой, изображая полицейскую мигалку. «Хорошо, понял». На цыпочках, пригнувшись, они пробежали обратно до поворота. Прокладывая в голове дальнейший маршрут, Сэми заметила, что Херони сводит с неё глаз. Вопросительно качнула головой. Парень быстро отвёл взгляд. «Понятно, надоело ему уже до чёртиков». А тут еще провожание затягивается. Может, все-таки сплавить его домой, пообещав, в случае чего кинуться за помощью копам? Поежилась, представив, как полиция доставляет ее к дому, а потом выписывает вернувшейся тетке штраф за позднее гуляние несовершеннолетней. Нет уж, пусть лучше этот провожает, защищает от невесть кого. Пришлось сделать крюк до самой школы. И кто скажет, что школа не филиал психушки? Не мистическое и не криминальное место. Преследует своих учеников даже ночью. Вот, наконец, и родной проулок. Сэмми махнула рукой на скромный фонарик над своим крыльцом. Светильник Браунов напоминал целый прожектор. Я пришла. Понятно, проронил Херо. Против ожидания двинулся вместе с ней к дому, поглядывая на темный силуэт заброшенного здания справа. Не, кстати, вспомнился зверь, как-то забравшийся на пустующий участок. М да, все-таки неплохо возвращаться по ночам ни одной. Входи. Ага. Семя оглянулась уже на крыльце. Хиро, сунув руки в карманы, смотрел не ей вслед. Гипнотизировал темноту соседнего участка. Лоу! Хотя она позвала в полголоса, парень вздрогнул, словно ему крикнули в самое ухо. Звуки далеко разносятся в сонной тишине ночи. «С тобой все будет в порядке?» Спросила Сэмми осторожно. Хиро криво улыбнулся. «Конечно, убивают ведь только девчонок». «Я не...» Сэмми нерешительно переминалась на месте. Не в ее привычках лезть людям под кожу, но Херо ведь уже давно не посторонний, хоть и не знает об этом. «Я имею в виду Гир». «Заходи в дом», — сказал он ровно. Повернулся и пропал в темноте. Будто растворился. Сэмми еще раз поглядела на темный соседний участок. Темнота ответила ей ощутимо давящим взглядом. Брррр. Вот воображение за всего сегодняшнего разыгралось. Детектив Уилсон поглядел на Джейка. Со вздохом перевел глаза на Саманту. Спросил проникновенно. Это уже традиция? Кто-то умирает, когда вы вдвоем прогуливаетесь рядом со школой. Странно, но Копс им и понравился. Насколько может нравиться полицейский, конечно. Он был уже старым, потертым, полулысым, очень усталым, с часто мигавшими воспаленными глазами. Похоже, не спал всю ночь. Но единственный во взвинченном участке умудрялся оставаться спокойным ироничным безо всяких традиционных коповских наездов и обвинений. «Думаете, мы встречаемся, чтобы кого-нибудь укокошить?» — поинтересовалась Сэмми. «Ну что вы, ребятки?» — успокоил детектив. «Думаю, у вас наверняка имеются другие, более приятные занятия». Сэмми покосилась на Лоу. Тот даже не улыбнулся. Они уже подписали показания и теперь ждали возвращения Херо. Ответственный Джейк дергался, поскольку брат категорически отказался от присутствия на допросе старшего родственника. Хиро и бывший парень Элис Рон вышли из обеих дверей одновременно. Глянувший волком Говард задел плечом одноклассника и вылетел из участка. Следом выскочила заплаканная роновская мамаша. Независимо сунув руки в карманы, Хиро подошел к ожидавшим. Джейк устало поднялся навстречу. «Как поговорили?» Хиро мельком глянул на Сэмми, скривил губы. «Нормально. Алиби только нет». «Что?» «То!» — ёмко ответил младший брат. Джейк схватил его за плечо, когда он развернулся к двери. «В чем дело?» «Он гулял», — подсказал наблюдавший за ними Уилсон. «И никто его не видел. Но если вас это утешит, у предыдущего парня погибшей тоже нет алиби». «Ну да, так гораздо легче», — подтвердил Херо. «Странно, что нам с ним еще не вменили убийство по сговору». Детектив вскинул брови. — Неплохая идея, кстати. Спасибо, что подсказал. — Дарю. Пользуйтесь. Не остался в долгу херо. Заткнись уже, — сквозь зубы приказал Джейк. — Поехали домой. Херо хотел и ему что-то ответить, но внезапно в участке стало очень шумно. Уилсон направился к дверям встречать вошедших. Копы привставали за своими столами, то ли приветствуя, то ли чтобы лучше разглядеть двоих мужчин в строгих темных костюмах. «Прямо люди в черном, подумала Сэмми, двигаясь вслед за Лоу. В дверях образовался небольшой затор, и троица вынуждена остановилась, наблюдая, как вновь прибывшие обмениваются рукопожатиями, приветствиями и именами с местными. Начальство какое-то понаехало. Проходивший мимо темнокожий мужчина мельком глянул в их сторону, потом обернулся и окликнул. «Лоу? Джейк Лоу? Глазам не верю!» «Это ты?» На лице Джейка отразилась досада. Казалось, он с мгновения был готов отречься от своего имени, но в конце концов с вежливой улыбкой кивнул. «Я, Альберт, с приездом!» Пара минут нового пожимания рук, обмена незначащей информацией типа «Как ты? А ты как? Как ты здесь оказался?» Причем приезжий сиял искренней радостью. Его напарник наблюдал с недоуменным терпением а Джейк явно не чаял, как убраться. Сказал, наконец. «Ну ладно, не буду мешать. Вы же здесь по убийству школьницы. Успехов!» «А ты откуда знаешь?» «Город маленький. Здесь всем все известно. Просто он главный свидетель по делу. Не приминул вставить вездесущий Уилсон. Темнокожий перестал улыбаться. Переглянулся с напарником. «Вот как? Тогда попросим тебя не уходить. «И девочка тоже», — подсказал неугомонный полицейский. «С чего он ей понравился?» «Коп, он есть коп». «А я главный подозреваемый», — моментально встрял Херо. Старший брат пронзил его яростным взглядом. «Не мели ерунды. Возьми Саманту и проводи ее до дому». «Не надо меня никуда брать и тем более провожать», — пробурчала Сэмми. Приезжий Альберт неожиданно поддержал. «Пусть девушка тоже останется». Младший Лоу, которого никто не удосужился ни прогнать, ни остановить, с уверенным видом «я с ними» просочился в отданный во владение приезжих кабинет. Сэмми тосковала над очередным пластиковым стаканчиком кофе. Столько времени в полиции она не проводила даже в годы своей бурной юности, а чуть стала законопослушным гражданином Нати получите». Очень хотелось обменяться с херов впечатлениями прошлой ночи. Расспросить, с чего вдруг он пошел шляться по темным окрестностям? Но язык сковывала проклятая маскировка. Нет, пора уже признаваться. Дождаться, как закончится эта катавасия со смертью Гир, и рассказать. А то получится, что Хиро потеряет подряд и свою, пусть недолгую, девушку, и друга. Сами очень надеялась, что друга не навсегда. Посердится пару дней, отойдет, и все будет как прежде. Очень, очень на это надеялась. Наконец, приезжие обустроились, вооружились бумагами-ручками, диктофонами, раскрыли одинаковые серебристые яблочные ноутбуки и одинаково возрились на троицу. Альберт произнес. «А я поначалу решил, что тебя опять привлекли к расследованию». Джек ответил скучным голосом. «Я давно с этим завязал». «То есть этот человек раньше уже сотрудничал с полицией», уточнил напарник, яркоглазый блондин. Альберт усмехнулся. Надо еще разобраться, кто с кем сотрудничал. Слышал Лоу, говорящим с призраками. О! -о, -о Парень уставился на Джейка с насмешливым любопытством. Так это тот самый, якобы с помощью которого раскрыли полночного маньяка. Видно, у полиции не осталось уже никакой надежды, раз они поклонились медиуму. Еще бы экзорциста до да кучи пригласили. Да. Согласился Джейк с каменным лицом. «Как-то сплоховали, упустили из виду. Может, прекратим обсуждать меня в присутствии посторонних?» «Продолжайте, продолжайте. Тут нет никаких посторонних», — встрял его брат. «Чего стесняться? Я же знаю тебя как облупленного. И Колтер будет полезно. Может, прекратит вокруг тебя увиваться?» Вышеупомянутая Колтер глянула с удивлением. «Когда она увивалась-то?» Приезжие словно впервые заметили младшего лоу а сказал альберт благожелательно это же твой брат да у него тоже имеются экстрасенсорные способности херо показал сразу все свои зубы ответил бодро «Не малейших зато у меня имеются другие продемонстрировать так не выдержал джейк все переходим к делу дети школьники и так ночь не спали «Пора распускать их по домам». Только-только развесившая уши Сэмми досадливо вздохнула. Ну Но что нового она может сказать этим явно ФБР-вцам. А вот услышать могла бы много интересного. Значит, старшего Лоу привлекали к расследованию в качестве экстрасенса. И что он умеет? Восстанавливать картину преступления? Видеть отражение убийцы в мертвых глазах? Читать мысли преступника? И ведь никогда ничего необычного в ее присутствии Джек не говорил, не делал. Ну, за исключением прошлой ночи на крыше. Разве экстрасенс не всегда экстрасенс? Весь этот ворох вопросов она вывалила на Хиро, когда они, наконец, перешагнули порог участка. На улице сияло солнце. Случившееся как-то не верилось, будто все было дурным сном. Хиро напялил темные очки. Невозможно было разглядеть его глаза когда он заявил, «Тебе это знать не обязательно». Сэмми вздохнула. Когда он входит в образ школьного Лоу, каждый раз кулаки чешутся, навалять, чтобы нос не задирал. «Но одно могу сказать точно», — продолжил Херон отменно. «Держись от нас подальше, если не хочешь неприятностей». «Ой-ой-ой! Но он ведь не только про брата, но и про себя тоже». Умерла уже вторая влюбленная в него школьница. Не это ли имел в виду Джейк, говоря, что не везет херу с девушками. «М -м, как бы спросить, сколько знакомых девчонок он похоронил? Ой, блин, что ей такое в голову лезет? Точно с недосыпу. Ревнуешь, бросила Сэмми, маршевым шагом отходя от здания. Не дай бог увидят, донесут тетки, что племянница опять из полицейского участка выходит. Хиро на чистом автомате последовал за ней. «Ревную? Я?» — насмешила. «Кого? Тебя к Джейку? Джейка к тебе?» «Ну, ты уж сам с собой как-нибудь разберись», — посоветовала Сэмми. «А потом доложишь». «Ты что, меня снова провожать собрался?» Хиро становился круто, чуть подошвы кроссовок не взвизгнули, как шины резко тормозящего автомобиля. Огляделся, словно пытаясь понять. Куда его понесло? Еще чего. Ты мне и без того надоела. И не вздумай болтать о моем брате в школе. Поняла? Надоела? С чего бы? А, понятно. Ведь она на пару со старшим Лоу регулярно обнаруживает школьные трупы. А ты меня об этом хорошенько попроси. Может, тогда и подумаю. Колтер, я за тобой буду приглядывать. Сэми пошла прочь помахав над головой рукой, «Этого и добиваюсь». Оглянулась. Хиро шагал в противоположную сторону, на ходу вытаскивая сотовый. Сэмми вздрогнула, когда в кармане завибрировал, а потом заверещал ее собственный мобильник. Глянула на вызов и подалась за дерево, чтобы невзначай обернувшийся Хиро не увидел ее, разговаривающей с ним же. «Ты где?» – спросил принц. «Ты мне нужен». И кой черт тебя понес шляться именно этой ночью?» Сэмми только и успела забежать домой переодеться, то есть сменить майку и куртку, а такие ботинки и джинсы полгорода носит. Херо уже поджидал её в сквере «Вечных встреч», как она его теперь называет. Парень вздохнул, потер ладонями осунувшееся лицо. «Может, мне было о чём подумать? Я в последнее время часто по ночам гуляю». Джейк просто не знает. «А лучше бы знал», — выпалила Сэмми. «Тогда б не пришлось тебе свое алиби доказывать». Хиро криво усмехнулся. «Ну да, как-то не догадывался, что оно может мне понадобиться». Сэмми немного устыдилась. Вот наехала не вовремя. Посопила и выдавила неловко. «Ну, я это... сочувствую». «Чему?» «Ну, что твоя девушка...» Она не моя девушка, резко возразил Херо. Подался вперед. Теперь Сэми видела только его склоненный затылок. Произнес помолчав. Знаешь, я сейчас скажу, наверное, ужасную вещь. Я встречался с ней несколько дней, все такое. Ужасно хотелось расспросить про все такое, но Сэми сдержалась. Если перебить, можно никогда не услышать то, что он хотел сказать. Хюро рассматривал свои переплетенные пальцы. Сначала, конечно, был шок, а потом пальцы сжались сильнее. Я почувствовал облегчение. «Облегчение?» — невольно повторила Сэмми. «Я знаю подобных девчонок. Она бы отстала от меня очень и очень нескоро. Звонила бы, устраивала сцены и истерики, писала записки, посыла подружек, угрожала покончить с собой. Хирос глотнул и умолк. Костяшки его пальцев побелели. «Гир никогда бы не убила себя», быстро сказала Сэмми. «Не такое она человек. Угрожать самоубийством? Да, на это она мастер. Но покончить с собой на самом деле? Фу, это же так некрасиво. Да еще бросаться с крыши, валяться в крови со свернутой шеей и расколотой головой». «Нет, дружище, самоубийство она никогда всерьез не задумывала. Хиро поглядел на нее искоса, лицо его прояснилось, но лишь на мгновение. «Тебе-то откуда знать?» — сказал только, чтобы меня успокоить. «Марси так говорит», — спохватилась Сэмми. Но она и правда так думала. И вообще, не в стиле Элис шляться по школе, и тем более зачем-то подниматься на крышу. Гир уж точно никогда не тянула к пустым зданиям, где некому заценить ее внешность и модный прикид. Вот странно, всех этой ночью куда-то тянуло. Хиро, Элис, Джейка. «Тебе не противно?» — спросил Хиро. Кажется, она потеряла нить разговора. Переспросила. «Противно что?» «То, что я сейчас сказал. Я ведь почти радовался, что она навсегда оставит меня в покое. Что она умерла. Чудовищно, правда?» «Другой бы на твоем месте никогда не признался. «Храбрый парень!» «Храбрый ублюдок!» — с отвращением сказал Херо. «А кто из нас не ублюдок? Ангелам место на небесах, святым в скиту!» «Аминь!» — заключил Херо и вновь откинулся на спинку скамейки. Вместе с ней уставился в то самое небо. Совершенно безмятежное, почти летнее, беспроблемное. «Ну ладно, мои чувства и алиби, мои личные проблемы сейчас меня беспокоит еще один ублюдок надеюсь не я нет покрупнее мой брат а с этим то что не так кажется он опять собирается ввязаться в расследование если уже не ввязался и кто ему позволит знаешь м -м? мы не совсем обычная семья уже заметил усмехнулась сэмми У брата имеются кое-какие необычные способности, вроде как дополнительные органы чувств. «Он экстрасенс и сотрудничает с полицией?» догадалась Сэмми. «Сотрудничает, да, иногда». хросил прямее. Помялся и выпалил. «Джейк не то чтобы обычный экстрасенс. А вообще бывают обычные экстрасенсы. Он видит духов». Сэмми подобрала отвалившуюся челюсть. Если бы парень не смотрел ей прямо в глаза, напряженно ожидая реакции, решила бы врет. Так вот о чем говорил ФБРовец. Она-то думала, говорящий с призраками — это просто кличка. Так. Помнишь, я говорил, что многие вещи, люди, места имеют своих ками. Так вот, Джейк может видеть и говорить с ними. «А ты?» «Я тоже, но не всех». Хиро по-прежнему не сводил с нее глаз. «Я не вижу мертвых». Пауза. Лоу как бы давал время обдумать или засыпать его вопросами. Сэмми, сама того не замечая, ожесточенно дергала челку. «Это значит... это значит...» «Он говорит с душами погибших и через них выходит на убийцу». Так они и поймали маньяка, да? «Да», — отозвался Хиро с явным облегчением. Думал, не поверит, насмех поднимет. «Погоди, я же не говорил тебе про маньяка». Сымя отмахнулась. Уж явно экстрасенсов неукраденный кошелек приглашают искать. Это точно должно быть что-то серьезное. Например, серийный убийца. Врет уже, как дышит. Значит, тогда в женском туалете и сегодня на крыше Джейк пытался общаться с душами умерших девочек. «Это круто. Я бы гордился таким братом». «Сразу видно, что у тебя старших братьев нет», — проворчал Херо. «Ты не знаешь, сколько расследования у него силы здоровья отнимает. В прошлый раз Джейк месяц провел на больничной койке. Сам выглядел как тень. Мир духов так просто не отпускает. Они даже могут увезти его за собой». «Опа!» А не заманивала ли мертвая Гир Джейка специально на самый край крыши? Он ведь себя тогда почти не контролировал. Ответила ли ему душа Элис, или вылазка оказалась напрасной? Ну почему сейчас он пытается все выяснить сам, Тайна? Не хочет огласки, потому что у нас город маленький? Хиро по-прежнему смотрел прямо на нее. Ответил кратко. «Из-за меня». «В смысле?» Он думает, что это сделал я. Колеблюсь. Выбираю. Новая цель. Кто? Я знаю. Очень скоро жажда крови и жажда доказать, что я умнее, хитрее, сильнее всех этих людишек возьмет верх, и кто-то снова умрет. Но пока я могу размышлять, выбирать, предвкушать. С такими регулярными забегами на холм она и в горы ходить бросит, думала Сэмми, еле успевая за быстроногим Джейком. Чего тетя Ханна, который год и добивается? Мол, не гоже девочке одной по лесам шляться. Не понимает, что этой самой девчонке лучше наткнуться на дикого кабана, чем постоянно торчать в городе, где все и вся бесит. Позвонивший Джейк, нам надо встретиться втроем и многое обсудить, поджидал ее у дороги на холм недавно прошедший дождь здорово его вымочил но парень как будто этого даже не заметил стоял неподвижно задумавшись спустившиеся сумерки и рано зажегшиеся фонари в этом районе они горят всегда подчеркивали резкие линии лица бросали блики на черные волосы правильно он клари нравится если бы еще улыбался почаще вообще бы был неотразимчиком конкурентом своему младшему Оглянувшийся на оклик Джейк словно услышал ее мысли, улыбнулся. Глаза сверкают, зубы сверкают. «Пришла? Молодец. Идем, Херо сейчас должен вернуться». Тогда Херо, похоже, сразу пожалел о своих словах. Тут же подскочил и распрощался, прервав поток произнесенных и непроизнесенных вопросов. «А почему Джейк так думает? У Хиро уже случалось что-то подобное с девушками?» Он что-то натворил в прошлом? Как бы прижать парня к стенке, чтобы не строить бесконечные версии? Сэмми забросила пробный камень. У него все в порядке? В смысле, копы больше ничего не навешали? Нет, появился неожиданный свидетель, подтвердивший, что во время падения девушки Херо был в другом месте. Между прочим, ваша староста. Джонс? И это по ночам шляется как много они не знают о главной заучке класса кажется да а почему Хиро -то о ней ничего не сказал он ее не видел сам удивился хорошо что она такая ответственная гражданка пришла с заявлением большое облегчение сэмми фыркнула ну да джонс такая из серии не могу молчать но херо повезло Полиция наверняка разрывалась между обвинением парню, бегавшему за гир, и парнем, бегавшим от неё. Дорога на холм была безмашинной и безлюдной, только традиционные кошки наличествовали. Вон неспешно пересекала дорогу серая, в сумерках и не разглядишь сразу. Приостановившись у ворот, чтобы достать ключи из кармана, Джейк произнес будничным голосом, словно здоровался с этими самыми воротами. «Здравствуйте, тетя. Сэмми чуть не подпрыгнула, будто ее шилом кольнули. Тетя Ханна здесь!» Завертелась на месте, обшаривая взглядом безлюдную аллею. Из темноты деревьев, словно постепенно проявляясь на фотобумаге, вышла изящная дама. Именно дама, не женщина, не тетка. В белом плаще, с раскрытым зонтиком, спасалась от прошедшего дождя, или на нем и прилетела на холм, словно какая-то Мэри Поппинс. Мэри Поппинс в японском варианте. Потому что чем ближе подходила женщина, неспешно выбирая, куда ступить светлыми туфельками, чуть ли не встряхивая ими брезгливо, как намочившая лапы кошка, тем виднее становились восточные глаза на сияющем, как, как белый нефрит лице. Что-то на неожиданные сравнения пробило. Выступающие скулы, брови черными дугами, Высокая, старинная, как на японских картинах, прическа. Еще бы кимоно, и это как ее, что там японочки в традиционном костюме нацепляют смешное себе на спину. И полное впечатление, что их посетила попаданка из средневековых азиатских времен. Попаданка что-то прочерикала. Джек отозвался невозмутимо. У нас гости, и при ней мы будем говорить по-английски. Здрасте растерянно сказала гостья. Японская тетушка с треском сложила зонтик, выставила вперед, словно собираясь ткнуть им Джейка. «Не рад видеть меня, мальчишка!» проговаривает слова очень аккуратно, старательно, как на уроке иностранного. «Незваным гостям мы не рады», сдержанно подтвердил мальчишка. «Но, разумеется, не выставим престарелых родственниц на ночь глядя». Дама возмущенно фыркнула, задрала маленький носик и прошествовала в отъехавшей на всю ширину ворота. Сэмми замешкалась. Может, и она здесь тоже не к месту? Встреча родственников, то все. Джейк подтолкнул ее вперед. Дама с зонтиком, тетушка братьев Лоу, величественно расположилась в гостиной в кресле. После приготовления зеленого чая, непривычных пакетиков, А именно того рассыпного, что она привезла с собой, предложенных закусок, на которые тоже наморщила нос, но милостиво согласилась отведать, гостя деловито сложила на коленях белые руки. На светлой юбке ни единого пятнышка, словно она парила, а не шагала по лужам. Сэмми глянула на свои колготки с серыми следами брызг и постаралась максимально задвинуть ноги под сиденье. «Немедленно рассказывай», — велела тетя, «Что вы еще натворили, негодные мальчишки?» Джейк приказ проигнорировал. «Познакомьтесь с Самантой Коултер». «Саманта, это наша тетя Амайя, которая очень любит являться незвана». Тетушка как бы впервые ее заметила. Уставилась блестящими глазами-жуками на почти неподвижном лице. Национальная привычка не показывать эмоции. Или вся ботоксом обколота? И что эта юная особа делает так поздно в вашем доме?» «Юная особа» прозвучала замысловатым ругательством. «А еще говорят, японцы очень вежливые и учтивые». Сэмми задумалась. «И правда, что она тут делает?» В поисках поддержки глянула на Джейка. Тот, похоже, тоже не сообразил, как объяснить ее присутствие, потому что, не моргнув глазом, вернулся к первому вопросу. А что касается того, что мы натворили, отвечу кратко. Ничего такого, из-за чего следовало бы срываться с места, невзирая на ваш преклонный возраст. Не очень-то кратко у него и получилось. И не очень вежливо. Недолюбливает родственницу. Или раздражен внезапным визитом. Если бы Сэмми отвечали с таким равнодушным лицом и с такими честными глазами, она бы наверняка поверила. Но японская тетушка знает Джейка куда дольше. Поставила маленькую чашечку. Оказывается, у братцев и такие имеются. Тонкие, полупрозрачные, фарфоровые. Заявила категорически: Я всегда говорила, что для Медзи ты слишком плохо умеешь лгать. Это скверно для бизнеса. Джек раздраженно потер лицо. Тетушка, я уже много раз говорил, это не бизнес. И зря! Успела вставить дама прежде чем он продолжил. «У меня другое занятие». Сэмми обкатывала на языке слово «амёдзи». Что-то знакомое. Явно где-то встречала. В аниме? «Это значит «колдун», — подсказал покосившийся на неё Джейк. Хотя, скорее всего, все таки шаман. Амёдзи занимается гаданием, геомантией, изготовлением защитных амулетов и... общением с духами подхватила Сэмми. С удовольствием заметила, что на белом, как тесто лице японской тетушки, появилось наконец-то какое-то выражение. И не просто какое-то. Изумление. «Она знает, что ты о медзе. «Тетя терпеливо сказал Джейк. «Мы предпочитаем называть это не колдовством, а экстрасенсорикой». Тетушка отмахнулась. «Не рукой, веером» который неведомо откуда очутился в ее пальцах. но ну, просто актриса из исторических фильмов. Повторила раздельно. «Знает, что ты Амёдзи!» «Да кто ты такая?» «Ага, это уже ей!» Сэмми, пожав плечами, ответила традиционно. «Я Сэмми!» Тетушка немного помолчала, словно пытаясь расшифровать выданную ей информацию. Не смогла и повернулась к племяннику. «Кто она такая?» — я спрашиваю. «Ну», — сказал тот с серьезным и задумчивым видом. Лишь в глазах плясали редкие для него смешинки. «Считай ее моей шикигами». «Так, это она точно не знает. Ее сейчас повысили, понизили или обругали?» «Не говори ерунды», — сердито заявила дама. «Какая из нее шики? Обычная девчонка» ни из рисовой бумаги и не мелкий демон. «Чья-то подружка? Твоя или херо?» Сэмми открыла рот. Джейк поглядел на нее и неожиданно широко улыбнулся. «Эй, парень, такой улыбкой ослепить недолго. Даже пресловутые бабочки в животе затрепетали крылышками», произнес неопределенно. «Это сложный вопрос». «Я с этим сложным разберусь попозже». «Но разберусь», – зловеще пообещала дама. «Да, видно, ни у одной семьи трудности с родственницами. Эти чертовые тетушки вцепятся, как волкодавы, и не отпустят, пока не прикончат жертву». Вот и японская вернулась к вопросу, который ее больше всего занимал. «Значит, сорвались с места, чтобы убежать от проблем, так? Как знакомо. Видно, это у вас в крови. Ваша мать решила выйти замуж за иностранца. «Даже дважды, лишь бы избежать почетного семейного наследия». «Почетного», — с иронией повторил Джейк. «И что в результате?» — торжествующе закончила дама. «Один из сыновей получился о мёдзи, а второй...» именного стрела уши. «А что второй?» «В смысле, что там с херо?» К ее громадному сожалению, Джейк рыкнул. «Все, хватит!» Он даже вскочил. Женщина испуганно вжалась в спинку дивана. «Я устал слушать, как мать бросила меня потому, что я вижу призраков, а мой брат родился неполноценным для обеих семей. Если вы явились, чтобы все это вновь пересказывать, можете просто встать и убраться, откуда бы вы сюда ни прибыли». И большими шагами вышел из гостиной. Его аж затрясло от злости. Оставшиеся проводили парня ошарашенными взглядами. «Но как?» Растерянно произнесла дама, словно просила объяснения или даже оправдывалась. От волнения ее акцент стал заметнее. Я же просто сказала! Я приехала помочь. Мальчики совсем одни. Сами откашлялась, посоветовала сознанием дела. Просто дайте ему успокоиться. Я. Тетушка! В гостиную влетел херо. Сыми глазом не успела моргнуть, как после глубокого восточного поклона начались объятия, поцелуи, бессмысленно приветственные речи. «Почему оба Сан не предупредила? Мы бы встретили». Котеночек мой, что ж ты такой худенький? Я так соскучилась». «Вы нисколько не изменились». «Тебя здесь не обижают, малыш?» «Как здоровье дедушки?» И все это перемежалось японским щебетанием с легкостью срывавшимся не только с языка приезжей, но и Хиро. Да, похоже, неполноценный, более любящий и любимый, чем видящий призраков старший. Наконец, вырвавшись из объятий расчувствовавшейся тетушки, Хиро заметил и Сэмми. «Колтер, а ты еще что здесь делаешь?» Сэмми криво усмехнулась и встала. «Не поверишь, понятия не имею». Старший Лоу нашелся в своей бизнес-комнате. Стоял, упершись прямыми руками в стол. Смотрел невидящим взглядом на подмигивающий звездами экран. Произнес, не поворачивая головы. «Саманта, сегодня уже ничего не выйдет. Ты видишь, какой у нас кавардак случился». «Я уже поняла». Сэмми помедлила, подбирая слова и выдала в качестве утешения. Тетки, они такие». Джейк усмехнулся. «Понимаешь. Идем, я довезу тебя до дома. И не возражай. До самого дома».